слабая струна. Я сидел у красавиных. Вдруг пришла горничная и сказала, что меня просят к телефону. Я удивился. Меня? Это ошибка. Кто меня может просить, если я никому не говорил, что я здесь? Я вышел в переднюю, снял трубку и с любопытством приложил ее к уху. Алло, кто говорит? Это я, Чебаков. Послушай, мы сейчас в Альгамбре и ждем тебя. Приезжай. Не могу я приехать, не могу, нет. А послушай, а кто тебе сказал, что я у красавиных? Дома никого нет и даже прислуга отпущена. Врешь, врешь. Как это у тебя дома никого нет? Когда мне из дома ответили, что ты здесь? Да кто ответил-то? Ключ у меня и дома никого нет. Я что сошел с ума что ли? Ну, с кем <с ты говорил ты? Незнакомый незнакомый голос мужской сказал. А он сейчас у красавиных. О ну я и подумал родственник какой-нибудь. Ничего не понимаю. Все, бегу домой. Да когда же ты еще? д о дома доберешься? Позвони сейчас к себе и сразу знаешь. А, лихорадочно. Я попросил свой номер. Через пол минуты кто-то снял в моем кабинете трубку и мужской голос недовольно буркнул: "Но кто еще? Кто? Что нужно? А, -а, а кто вы такой? Ничего не знаю." Хозяина нет дома. а что вы делаете в моей квартире? А это вы, хозяин? Послушайте, хозяин, где у вас ключи от письменного стола? А, какие ключи? Да кто вы и что вы делаете в моей квартире? Да где ключи от письменного стола? Не л о м а т т же все замки. Эх, какие черт побери еще замки! Да какие какие обыкновенные замки ломать-то жалко столько-то не б о й с ь н е д е ш е в ы е Ах вы мерзавцы обокрасть меня решили. Ну погодите я сейчас всех на ноги подниму убежать не успеете. Пока добежите десять раз у й т и успеем. Так как же барин? Где ключи-то? Да, так как вы, да я вас ж у л ь и к о в в тюрьме ж е сгниете. Турак ты, барин, мы к тебе по-человечески, а ты, а я... ну что, что тебе трудно сказать, где ключи? Ну хорошо ли будет, если я сейчас возьму нож и всю а? мебель в один момент попорчу? А? А -а -а. Не хорошо, о, барин. О, Кабинет весь испортим. О, Ты еще ругаешься. О, ведь по-хорошему же хотим-то мы. О, мерзавцы. Да как же мне еще с вами разговаривать? Вы ведь крадете у меня, разоряете мой дом, а я должен еще и ключи вам указать. Да, да, о, Бог с тобой, барин. О, Кто разоряет-то? Ну возьмем так, по мелочи. О, Нам ведь тоже жить нужно. Вон, у тебя сколько добра. Мы ж е ничего не трогаем. Ну не д о с ч и т а е ш ь ерунды какой-нибудь. Ведь сколько тебя выслеживали, пока не ушел к этим, как? Их... к р а с а в е к в а в а в а в а в к ним. Да и возьмем-то совсем ничего. Большой-то узел, дворник всегда з а ц е п и т А так серебро столовое, пальтишко, шапку. Она правда так уже себе? Почему, это так себе? Совсем новая? Да, старая шапка. Ты не спорти, барин. Нам-то видней. Пресс папье вот тут у вас на столе серебряное. Это не серебряное, но не серебряное. Ну ладно. шкаточку у л какую? Что вы за это выручите? Ерунду, да еще скупщик в а ж и надует. Ох, правда ваша. Надует, барин, надует, надует непременно. Надует. Ну и что же получается? Не вы грабите, а вас грабят. Барин, да жить-то как-то надо. Эх. Ну так скажите, сделайте милость. Где ключики-то? От стола где они? Дались вам эти ключики. Денег то в столе все равно нет. д а ж е не знаю, что и делать, как помочь-то вам. <свят> ну да нам и надо, ты всего ничего. Ну так на жизнь <свят> самое м а л о ь Ну ладно, <свят> ладно. А? Есть у меня сто пятнадцать рублей. Скажу, где они, но при одном условии. Господи, барин, докажите да только, все исполнят. Из т а к из 115 рублей себе берете 100. Мне на завтра 15 рублей оставьте. Да, конечно. Не уж то мы не понимаем. И вам ведь без денег-то никак. Да, да. И никаких заявлений в полицию не будет. Это у нас такой с вами уговор. Слышите меня? Да. По правде сказать, мы уже все серебро увязали. Что mm -hmm. делать? Оставьте как есть, я сам разберу. А если, барин, мы и серебро, и деньги oh, возьмем? Oh, ну вы звери что ли? Я-то думал, что с порядочными людьми дело имею. Да ведь жизнь-то собачья, mm -hmm. барин. Не mm так. -hmm. Если мне даёте честное слово, что вещей не тронете, то я вам говорю, где деньги лежат. Не тронем, б а и н е й богу, не тронем мы вещей. И правда, наплачемся мы с ними. Вот, вот, вот, Деньги-то куда вот, вот, вот. как лучше. Лучше, лучше, лучше. Э -э -э -э так вот, на столе стоит коробка для конвертов, голубая. Нашли? Да. Да стоит коробка. Вот сверху там конверты, а под ними четыре двадцати пяти р у б л е вки и три по пять. Нашли, нашли. Значит, три по пять мне, остальное ваши. Да не забудьте черный ход за собой запереть, чтобы кто-нибудь не забрался. И электричество погасите. А если дворник в о дворе спросит, скажите, мол, корректу р у Марину приносили. Все сделаем, как сказали. Барин, а куда ключ-то от дверей положить? Э, в левый угол под ступеньку. Ну, спокойной ночи, барин. Я положил трубку и поехал домой. Когда я зашел в кабинет, то увидел на столе узел с вещами, возле него три п я т р у б л ё в к и и записка. Будильник в спальню поставили на место. На пальто моль, воротник сел, ъ а в з б у т е н ь т е прислугу плохо за вещами смотрит. А друзья мои в один голос мне все говорят, что умею я прекрасно в этой жизни устроиться. Не знаю, может быть. Рассказы Аркадия о в е р ч е н к о «Пропавшая Калоша Добльца» и «Слабая струна» читали н а р о д н ы й а р т и с т России Николай Буров и артист Михаил Трисоруков.